Глава 23. Все чувствовали возбуждение, понимая, что долгий путь подошел к концу. Мужчины шутили, беспричинно улыбались. Милослава оживилась и сосредоточенно разбирала вещи, собираясь переодеть дочерей в чистое и приличное. Дуня быстро провела все гигиенические процедуры, переоделась и собралась выскочить во двор чтобы озадачить дядьку Афанасия правильной зарядкой. Ей нравилась его исполнительность и уважительное отношение к ней. К новой внешности он быстро привык, и этому поспособствовало отношение женщин. Его повсюду провожали мечтательными взглядами. И кажется, он за несколько дней эволюционировал как мужчина. Боярин познавал неслыханную для него ранее популярность. Возгордился, насытился ею. И устал. Все это время рядом с ним была Светланка и тихо переживала все испытанные им кульбиты судьбы. Дуня же оставалась главным доктором для Афанасия и вовсю наслаждалась этой ролью. Он беспрекословно пил все отвары, что она давала, ел рекомендованную ею пищу, делал зарядку, несмотря на смех товарищей, и благодарил. Он лучше всех понимал, что жив, и полноценно наслаждается жизнью только благодаря ей. Ему не единожды уже рассказали историю про яблоки и их роль в его судьбе, а дальше он все видел своими глазами. Да и успех у жёнок он возымел ее стараниями. И как бы все не смеялись, но боярину хватило жизненного опыта, чтобы понять, что девочка не только спасла его, но и избавила от незавидной участи калеки и дала шанс вновь обзавестись семьей. «Дуня, погоди!» Остановила Милослава, сорвавшуюся бежать заниматься с Афанасием дочь. «Жарко тут!» Сморщив носик, пожалилась Дуняша и показывая на то, что она уже одета к выходу. «Ты поторопилась!» «Сними шубу!» Боярышня послушно скинула верхнюю одежду и вопросительно посмотрела на мать. «Вот!» Милослава торжественно достала из сундука две косы. Дуня в шоке попятилась. «Это что? Сорвавшимся голосом пискнула она, подозревая неладное. «Для вас с Машенькой раздобыла!» — гордо возвестила боярыня. «Вы же у меня светленькие!» Дуня посмотрела на сестру пытаясь понять, знала ли она о раздобытых накладных косах. Маша кусала губы и волновалась. Но в обалденное состояние, в которое впала Дуня, не скатывалось. «Но зачем нам это?» Выдавила она из себя, хватая кончик своей косички и потрясая им в качестве доказательства. Она была довольна густотой своих волос и тем, что косичку можно было перекинуть на плечо. В ее понимании, ее косичка это было дешево и сердито. Толстая коса до пояса ей была не нужна, а уж тем более до пят, и толщиной в мужскую руку. Упаси Боже от такой тяжести. Как зачем? Не поняла милослава. Вас же будут встречать по одежке. Дуня тут же показала на себя и хвастливо покружилась. Но мама не оценила и строго продолжила. И по косе. Знаешь, какие тут девы ходят? Если коса жидковата и не доходит до попы, то это крысиный хвост, а не коса. Машка понравилась своему Ванечке не косой, а нравом. Не согласилась Дуня. А мать Ивана Харитоныча будет в первую очередь оценивать девичью красу. Боярыня потрясла искусственной косой. Из кого срезали это?» небось еще и с овшами?» вот я тебя напустилась милослава но быстро остыла это конский волос ваш отец еле сыскал лошадь с нужным оттенком хвостка бы лицы! воскликнула дуня и изобразила рвотный позыв из-под попы животного и нам на голову вот тут боярыня все же осерчала и хлестнула косой по дочери. Та отпрыгнула и, подбоченившись, заявила. «Я против!» — объявила она. «Категорически против и буду сопротивляться!» Милослава прищурилась, и Дуня вынуждена была внести дополнение. «Но я маленькая и слабая, а ты со Светланкой можешь насильно вплести мне эту гадость!» Милослава победоносно улыбнулась, И, потрясая косой, подозвала Дуню к себе, но та со злорадством выпалила. Поэтому предупреждаю сразу, что растрезвоню на всю округу, что мама повесила мне на голову чужие космы. из-за этого у меня болит голова, и я вся чешусь. И в кого ты такая перечливая? Привычно рассердилась милослава и демонстративно повернулась к старшей дочери. Машка, не сдавайся! Со смехом закричала Дуня, но боярыня показала ей на скинутую шубу и жестом велела выметаться. «Машуль, ты без этой гадости красавица!» Заглядывая в глаза сестры, попыталась убедить ее Дуняшка, но, увидев колебания, пожала плечами и ретировалась. Машина влюбленность сидела у нее в печёнках. Постоянные разговоры о выборе мужа, обсуждение парней, подготовка к семейной жизни — все это здорово, но ужасно однобоко. Маша еще девочка, а давно уже играет в девушку на выданье, и все это поощряют. Но Маша необыкновенная девочка, а талантливая, и к ней нельзя подходить со стандартной мерой. К сожалению, Ду не могла только оказать поддержку но не направить. Подталкивать сестру к домашнему бунту и настаивать на том, что та зациклилась, она опасалась. Дуняша вышла во двор и посмотрела, чем занят Афанасий. Боярин пользовался костылями и ловко передвигался, стараясь использовать каждую минутку для движения, соглашаясь с рекомендациями маленькой Дорониной. Сидеть часами в воске ему было муторно но Дуняшка не разрешала перебираться ему в сане. «Через седмицу можно уже снять гипс с левой ноги, а правую я бы пока поберегла». Обрадовала она его и бросила взгляд на дверь. Дуня ждала выхода Маши. «Поскорей бы!» Не удержав улыбки, воскликнула Фанасий. «А? Да!» Чуть отвлёкшись, девочка не сразу сообразила, чему он радуется. «Надо будет купить полотна и шить тебе штаны. Старые негодящие!» Афанасий помрачнел. Денег у него было мало, как и у Дороненных. Только Вячеслав надеялся выгодно сбыть поделки своих крестьян. А Афанасию не на что было рассчитывать. Во двор вышла принаряженная Маша и остановилась. Все потихоньку начали оборачиваться, улыбаться ей а кто-то выкрикнул. «Экая красавица!» Маша и впрямь была хороша. Толстая коса с вплетенными жемчугами и украшенная расшитым венчиком делала ее старше. Теперь Машу можно было сравнить с бутончиком, который через год-другой расцветет и поразит всех своей красотой. Дуня отвернулась и наткнулась на взгляд отца. Он решил, что она расстроилась из-за того, что никто не заметил, что она тоже переоделась. А всё внимание досталось Маше. Подмигнул ей и потянулся за снежком, зная, что Дуняшка всегда рада веселью. Но дочка показала на новенькую шубу и наставительно произнесла. «Невместно!» Вячеслав насмешливо выгнул бровь и запустил снежок в крутящегося рядом сынишку. Тот сразу же включился в игру. И когда вышла Милослава, Ванюшка походил на снежный ком на ножках. Его обмели, передали отцу, чему он только был рад. И караван двинулся в путь. Дуне хотелось увидеть Псков издалека. Но пришлось сидеть в воске и молча завидовать тому же Митьке. Уж он наверняка смотрел на всё широко раскрытыми глазами. Дуня же оценивала только ровность дороги, доносившиеся разговоры и количество остановок. Когда открылась дверца, то она не сразу поняла, что уже можно выходить. От чего то стало боязно, жить предстояло у дальней родни. И как-то они примут. Девочка выскочила вслед за Машей и, повторяя за ней, начала раскланиваться с хозяевами. Она так разволновалась, что выпила не только из ковша, который ей подала улыбающаяся хозяйка, но и взяла ковш, который держала маленькая девочка. Дуни подумала, что малышка стесняется угощать гостей, поэтому сама взяла у нее ковш, выпила теплого Морса и похвалила угощение. Все засмеялись. Оказалось, что внучка хозяйки дома самовольно скопировала хозяйку и всего лишь играла в бабушку. Дуни ничуть не смутилась и приветливо улыбнулась наряженной крохе. А после все засуетились, захлопотали, заговорили разом. И опомнилась Дуняша только на следующий день. Чистенькая, обласканная, накормленная до икоты, расспрошенная обо всем на свете, она вдруг поняла, что предоставлена сама себе. Отец со старшими мужчинами семьи Отправился узнавать, кому можно пристроить на продажу привезенные вещи. Мать с женщинами перетряхивали сундуки с одеждой, чтобы погулять по Пскову и показать себя людям. Ванюшка под присмотром своего дядьки увлек местную детвору и хвастал своими умениями. А Дуня осталась одна. Она оделась и вышла во двор. Солнышко заставило зажмуриться ее, а морозный воздух приятно прихватил щечки. Улыбнувшись от избытка хорошего настроения, она осмотрелась. Дворовые боярыни Соломонии поприветствовали ее и продолжили заниматься своими делами. Из конюшни вышел Семён Волк и, хмыкнув, спросил. «Что, не усидела дома?» «А ты?» «Коня проведал», — важно ответил боярич. «А дальше что делать будешь?» Семён безразлично пожал плечами и сделал вид, что ему никуда не хочется идти. Дуняша цокнула языком и огляделась уже совсем по-другому. Семёны еще не всегда принимали в круг зрелых мужей, но шалить ему уже невместно. Дуня же в этом плане была свободна киптица. Тем более в Осковской республике. Заметив большую колоду возле забора, она быстро забралась на неё. И заглянула к соседям, увидев какую-то девку, крикнула: Здравствуй, девица! Ой, я боярышня Евдокия! Девушка поклонилась. Приехала к бабушке Соломонии в гости. А кто тут живет? Так, хозяин мой, и жить их людей! Дуня слушала и поддакивала. Имена она не запоминала. Прожить их людей знала, что они ниже бояр, но зачастую богаче, и, объединившись, имеют больше веса в делах. «Алексейка убежал катать на санках девок», — докладывала разговорившаяся девушка Дуня. «А где это?» Резко подключилась она, почуяв, что можно весело провести время и обрести новых знакомых. «Так на речке у Северной башни». Там горка крутехонька, и саночки лихо скользят. «Какая же ты умница, Пороскева!» Похвалила девицу Дуня и угостила ее кусочком пирога. Уж очень вкусные они были у бабушки Соломонии, но местечко в животе уже не осталось. Соскочив с колоды, Дуня свысока посмотрела на волка. «Ну и чего замер, когда нас ждут крутые горы и ветер в ушах?» надо коня седлать а мы по- простому негоже а ты слышал слово инкогнито дунешка я с тобой заорал появившийся ванюшка и подбежал к ней за ним несся целый выводок малышей его возраста о нет застонала она о да или я заплачу строго предупредил ее брат и, сжав кулачки, приготовился верещать. «Мелкий шантажист!» — зашипела на него Дуня. «Неправда! Я манипулятор! Ты сама говорила, что хороший хозяин обязан быть ловким манипулятором!» «Да ты что!» — она всплеснула руками и бросила взгляд на боярича волка. Тот пока еще соображал, что за зверь такой манипулятор и шантажист. Если она успеет навести тень на плетень, то ничего не сообразит. Ронять авторитет перед Семёном не хотелось. А Ванька — засранец такой. Оказался памятливым и сходу выдаёт все те словечки, что еще полгода назад даже выговорить не мог. «Суровые войны не плачут!» Сделала она попытку отбиться от брата. «Поэтому не тушься, а то важные люди подумают, что ты портки сейчас испортишь!» «Ты говорила, что не зазорно воинам плакать!» Нашелся он с ответом, подбодренный восхищенными взглядами остальной мелюзги. «И в кого ты такой умный?» — возмутилась Дуня. «В тебя!» — тут же выдал Ванюшка. «Я раньше думал, что в отца, но решил, что в тебя!» Дуня растерянно хлопнула глазами и развела руки. «Иди ко мне, мой хитроумный брат!» «Умеешь же ты отыскать уголок в моем сердце?» Ванюшка подбежал и чмокнул Дуню в щеку, но на всякий случай сообщил. «Только я не змей подколодный, а котик с мягкими лапками». «А, не поняла? Но ты любишь говорить, что змеи пригреваются на сердце и что они подколодные. А еще ты говорила, что котиков невозможно не любить, и для них всегда отыщется уголок в сердце». «Так вот, я котик, а не змея!» Дуня отстранила брата и, присев на корточки, посмотрела на него. «Який ты рассудительный стал! У тебя не голова, а дом советов! И как я не заметила, что ты впитываешь все как губка!» Она бросила взгляд на ожидавшую конца разговора компанию Ванюши и с улыбкой спросила. «Кто у вас главный?» то круг указали на брата ага а вы сами все пасняковые?» малышня утвердительно загалдела ну ладно куда от вас деться вздохнула дуняша погодите я предупрежу что мы на речку кататься она вбежала в дом и громко топая чтобы сбить снег начала спрашивать где бабушка соломония а дальше все было просто все забегали Засобирались на речку, и вскоре со двора высыпала целая толпа мамок, дядек, детей. И Дуня с Семёном. Боярич-волк попытался отстать при повороте за угол, но Ванюшка бдел и не допустил побега. Катались с ветерком, и даже мамок посадили на саночки. Дуня устала, но счастливые мордашки малышей наполняли ее энергией. Уж как они все под ее руководством только не катались. И в ряд стартовали, и гусеничкой, и на трамплинах подпрыгивали, и кубарем катились. Ребят на речке было полно, но старшие чинились перед младшими. А маленькие не умели сами развлекаться. Дуняша увлекла не только свою мелюзгу, но и чужих задействовала. Их компания росла, И заливистый смех самых маленьких привлекал многих. Люди останавливались. С улыбкой смотрели, как малыши собираются в стайку. Потом с веселым визгом разбегаются, хохочут и вновь собираются. Дуня учила ребятню детским считалочкам и играм. Хвалила за ловкость или сообразительность. Показывала, как действовать командой. Ей не было скучно с ними или неинтересно. Малыши даже в этом возрасте сильно отличались друг от друга. И сразу было видно, кто мог верховодить, кто был надежным ведомым, а кто созерцателем. Она всем нашла роли по душе, всех задействовала и купалась в атмосфере чистого, ничем не замутненного счастья. Но настал момент, когда пора было идти домой, и присоединившиеся на речке чужие малыши расплакались, не желая расставаться. Дунина мелюзга выглядела счастливой и утомленной. У них не осталось сил на возвращение. Мамки заквохтали, что надо бы посылать за санями, а Дуня приметила группу старших ребят с санками. «Эй, воины!» — задорно крикнула она мальчишкам. «Не подвезете ли вымотанных бойцов, сражавшихся на горных склонах со снежными буранами и злым ветром?» Ребята хотели было отнекаться. Но тут та самая малышка, что накануне встречала Дуню с ковшом в ручках, воскликнула. «Это ж Алексейка, наш сосед!» Дуня подмигнула малышке и царственным жестом предложила смущенному Алексейке посадить свою временную соседку-боярышню на свои сани. Его приятели вынуждены были последовать примеру и разобрали малышей. Довольны были не только мелкие пасняковы но и их мамки. До дома добрались быстро, а там уже отец возбужденно рассказывал, во сколько предварительно оценили привезенные им жилеты из лосиных шкур, тигеляй, валеные украшения и подвижные деревянные игрушки. Боярыня Соломония и ее зятья подсказывали, что с иноземных купцов можно выжать лучшую цену, а то и обменять на нужный в Москве товар. Но Вячеслав уже был поражен тем, насколько выгодно оказалась эта поездка. При отъезде из Москвы отец написал ему на листочке цены, которые оправдали бы затраты и хоть немного вложенный труд. Но когда Вячеслав услышал первые предложения, то втихую разорвал эту подсказку, чтобы никто случайно не увидел ее. Дунька была права, предрекая спрос на готовые изделия. И не забыть бы сказать отцу по возвращению, что нечего больше выкладывать в лавку рулоны с домашним полотном и ждать месяцами их продажи. Если велеть девкам пошить портки и рубахи, да выставить в таком виде, то вдовцы и холостяки только спасибо скажут за возможность купить готовую одежду. А то ведь до того доходит, что честному мужу жениться приходится, чтобы в доме появилась баба для пошива портков. Да и сам Вячеслав в дороге не раз сожалел, что негде купить готовую рубаху. Кабы знать, то собрали бы намного больший караван.